Главным незнакомцем, о котором я собираюсь рассказать, я встретился в Варвикском замке. Он мне понравился тремя своими свойствами. Искренним простодушием, изумительным знанием старинного оружия и еще тем, что в его присутствии можно было себя чувствовать совершенно спокойно, так как все время говорил он один. Мы с ним очутились...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 и о других славных рыцарях круглого стола он говорил так, как я говорил бы о своих ближайших личных знакомых, друзьях, врагах или соседях. И каким старым-престарым, при старым, невыразимо старым и выцветшим, и высохшим, и древним показался мне он сам. Внезапно он повернулся ко мне и сказал так просто...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 С левой стороны груди. Происхождение этого отверстия неизвестно. Предполагают, что это след пули. Прострелили эту кольчугу, конечно, в более поздние времена, когда уже было изобретено огнестрельное оружие. Мой знакомый улыбнулся. Улыбка у него была какая-то странная. Так, быть может, улыбались много сотен лет назад и пробормотал про себя. Пустая болтовня. Я-то знаю, как была пробита эта кольчуга. Я сам ее пробил. тока. Когда я пришел в себя, его уже не было. Весь вечер я просидел у камина, мечтая о древних временах, а за окнами стучал дождь и был ветер. Время от времени я Заглядывал в старинную очаровательную книгу, полную чудес и приключений, вдыхал ароматы позабытых времен и опять погружался в мечты.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 И естественно. Я американец. Я родился и вырос в Хартфорде, в штате Коннектикут, сразу за рекой, в пригороде. Я Янки из Янки. И как подобает настоящему Янки, человек практичный. Всякой чувствительности, говоря иначе, поэзии, я чужд. Отец мой был кузнец, мой дядя ветеринар,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 В конце концов, меня назначили производителем работ. 2000 человек работал под моим надзором. Вот Человеку, занимающему такую должность, приходится вести непрерывную войну. Это понятно, без пояснений. Если под вашим надзором 2000 головорезов, развлечений у вас будет немало, И у меня, во всяком случае, их было достаточно. И в конце концов, я нарвался. И получил то, что мне причиталось. Вышло у меня недоразумение с одним молодцом, которого мы прозвали Геркулесом. Он так хватил меня по голове, что швы на черепе разъехались и перепутались. Mm -hmm. Весь мир заволокла тьма. И я долго ничего не сознавал. И не чувствовал.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 И пышная красная с зеленым шелковой попольно свисала, как одеяло, почти до земли. Прекрасный сэр, вы готовы? А -а -а -а. Готов? К, К чему готов? Готовы сразиться со мной из-за поместья или из-за дамы? Или... А что вы ко мне пристаете? Убирайтесь к себе в цирк, а не то я отправлю вас в полицию. Что же он тогда, по-вашему, сделал? Что? Он отъехал ярдов на 200 и поскакал во весь опор прямо на меня, склонив свой железный ботенок к шее лошади и выставив свое длинное копье вперед. Я увидел, что он не шутит,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 Через час мы заметили вдали город, лежащий в долине на берегу Извизистой речки. А над городом на холме стояла большая серая крепость с башнями, бастионами. Подобные крепости я до тех пор видел только на картинках. Что это за город? Камелон.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 Он проговорил. Вначале я вел дневник, а потом, много лет спустя, переработал его в книгу. Ах, как давно это было. Он вручил мне рукопись и указал место, с которого я должен был начать чтение. Начните отсюда. А все, что случилось прежде, я вам уже рассказал. Он совсем засыпал.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 Луканина и принялся разглядывать свое сокровище. Первая и большая часть записи была сделана на пергаменте, пожелтевшем от времени. Я тщательно изучил один листок. Из-под неразборчивых старых строк, написанных историком Янки, Выступали следы других строк, еще менее разборчивых, еще более старых, латинские слова и фразы, вероятно отрывки древних монашеских сказаний. Я перестал рукопись до места указанного мне незнакомцем. никогда не слыхал я такого названия. Вероятно, так называется сумасшедший дом. Местность вокруг нас спокойная и мягкая была прелестна, как мечта. И совершенно пустынно. Воздух был полон аромата цветов, жужжания насекомых, пение птиц,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 Внезапно мы повстречали хорошенькую девочку, лет десяти, со струившимися по плечам золотыми волосами. На голове у нее был венок из огненно-красных маков. Что бы там ни говорили, но венка красивее этого мне видеть не случалось. Она шла не торопясь, и на невинном ее личке отражалось спокойствие души. Мой спутник не обратил на нее никакого внимания, наверное, даже не заметил ее. А она, она нисколько не удивилась его фантастическому наряду, словно ежедневно встречала людей в латах. Она прошла мимо него так же равнодушно, как прошла бы мимо коровы. Но что стало с ней, когда она увидела меня? Она подняла руки и окаменела от удивления.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 Чем ближе мы подходили к городу, чем ближе мы подходили к городу, тем оживленнее становилось вокруг. Мы проходили то мимо какой-нибудь ветхой лачуги с соломенной крышей, то мимо небольших полей или садов, очень дурно возделанных. Попадались нам и люди, похожие на рабочий скот, здоровяки с длинными жесткими нечестными волосами, падавшими им прямо на лица. И мужчины, и женщины были одеты в домотканные рубахи, спускавшиеся ниже колен. На ногах у них была грубая обувь, похожая на сандалии. У многих я видел на шее железный ошейник.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 свиньи рылись повсюду. Одна из них, вся облепленная грязью, разлеглась посредине главной улицы и кормила своих поросят. Внезапно издали донеслись звуки военной музыки. Звуки приближались, становились все громче, и я увидел кавалькаду всадников, которая, казалось, Необычайно пышный, благодаря султанам на шлемах И сверканию лад, и колыханию знамен, и богатству одежд И конским попоном, и золоченым остриям копий Кавалькада торжественно двигалась по грязи Среди свиней и голых мальчишек, веселых псов, ободранных лачуг И мы последовали за нею Мы шли все вверх и вверх Миновали одну грязную улочку Потом другую Пока, наконец, не выбрались На вершину холма Где было очень ветрено И где стоял Огромный замок Выбрались На вершину холма Где было очень ветрено И где стоял Огромный замок Протрубил рог. В замке тоже протрубил урок. Начались переговоры. Нам отвечали со стен, где под колыхающимися знаменами с грубыми изображениями драконов расхаживали воины в шишках и панцирях с алебардами на плечах. Затем распахнулись огромные ворота. Опустился подъемный мост и предводитель Кавалькады двинулся вперед под суровые своды. И мы, следуя за ним, оказались на просторном мощеном дворе, огороженном башнями и башенками, со всех четырех сторон поднимавшимися в голубизну небес. Вокруг нас раздавались учтивые приветствия. Вокруг нас раздавались Всадники. учтивые приветствия. Всадники слезали с коней Шла веселая суета, полная пестроты, беготни, неразберихи, радости и шума. Thank <laughs> you.